Глава 9. Даниэль. Министр магии стихий Фурд Дарамель поражал своим цветом лица, пунцовый, как самый спелый помидор в саду огороде матушки Трапери. Странное хобби для породистой леди из магниров разбить участок на территории древнего замка, но уж так сложилось. Она ещё и сыновей заставляла таскать воду с ведром и поливать грядки из лейки. Жестокая женщина. Даниэль понимал, что обычно выдержанный светлым мак эфира Дарамель вряд ли покраснел от смущения или радости. Что-то вывело его из себя и очень сильно. Но говорить первым не хотелось. Пусть министр начнёт. Фур Дарамель стоял посреди директорского кабинета, светя томатом, в буквальном смысле, поскольку люстра была направлена прямо на него. казалось, лучи, что выходят из десятков вечных свечей, отражаясь от министерских щёк, приобретают розоватый оттенок. "Где он?" рявкнул наконец Дарамель, сверля глазами по счастью до сих пор ярко-голубыми лицо ректора. "Кто?" искренне спросил Даниэль. "Что-то случилось, дух тьмы его побери". "Дарамель образец для подражания, эталон лоска и изысканности. Твой брат" или скажет, что не в курсе, что произошло в Магнивире. Аррен, как и вся моя семья, живёт в родовом замке в Вортеусе, причём тут город Ключа? Министр, кажется, не нашёл на физиономии ректора признаков фальши и чуть порозовел. А потом рассказал Даниэлю, что стряслось в храме Ключа Металла, после чего собеседники поменялись оттенками лица, но ненадолго. Тропери вначале побогровел, а затем резко побледнел. как мел. Тут уж Дарамел удостоверился, что ректор Тут уж Дарамел удостоверился, что ректор самый престижный в Доромне академии не причастен к дерзкому преступлению. Или просто сильно разволновался, поняв, какие могут быть последствия. Снимать подозрение в таком деле так сразу нельзя. Ты же понимаешь, Дан, что у тебя сейчас наиболее уязвимое положение из всех членов твоей семьи. Если Арана поймают, ему всё же будет похуже, чем мне, мрачно ответил ректор, нервно взмахнув крыльями. Пространства для этого не было. Он стоял у самой стены. Крыло шаркнуло о рельефную поверхность, выпало несколько перьев, а Даниэль поморщился от боли. Всё же это чувствительно. Надо было вообще их спрятать, зачем крылья при разговоре с министром? Его на студентов нужно впечатление производить. Тебе плохо, Даниэль? заволновался Фурд. Позвать могли коря. Нет необходимости, расстепел ректор. Он подошёл к столу, слегка пошатываясь, налил ледяной воды из графина, осушил стакан одним глотком. Даниэль Фурд Драмель уже стал совсем похож на себя самого и говорить начал по обыкновению, глубоким, мягким, но при этом весьма мужественным голосом, так и подобает светлому магу. Ты наверняка помнишь, какие споры вызвало твоё назначение на пост ректора. Тёмный колдун, да ещё и высший крылатый. Только возмущённых писем от родителей студентов в министерство никогда не получала. 5 лет общественность к тебе привыкала. Тёмным доверять сложно. Думается, за время своего ректорства я сумел показать себя опытным специалистом, сухо сказал Тропери. не устраивал сбиения младенцев просто потому, что при академии их нет, разумеется. Не организовывал жертвоприношения духам тьмы, даже ни одной студентки не соблазнил, хотя мне и не хотелось. Юные вертиховски не в моём вкусе. Говоришь как старик, заметил Дарамель. Но сейчас мы не о твоих сексуальных предпочтениях. Десяток лет ты нарабатывал репутацию, сейчас можешь потерять всё. Если возникнет хоть тень подозрения, что ты причастен к похищению ключа, помни об этом и будь безупречен. Я всегда безупречен, пробурчал Даниэль, разжёвывая лёд из стакана и стараясь не показывать, насколько ему свело зубы от холода. Магнир не склонен демонстрировать свои эмоции и не показывает, если им дискомфортно. То, что он с лица спал при известии о брате, уже непозволительно. Избавившись от министра, Торпериро распахнул окно, вскочил на подоконник и взлетел на глазах изумлённых студентов и преподавателей, гулявших по кампусу. Да, время дневное, он даже не предупредил Пром, что собирается отлучиться. Ничего, слухи тут распространяются со скоростью стрекозы. Более прилично было бы взять кабриолет, и часа через 3 он был бы дома. Но по воздуху куда быстрее. Артеус находится совсем недалеко от академии и терять времени он не хотел. Рассчитывал вернуться на работу до темноты. Магнир, раскинувшие мощные чёрные крылья, зрелище впечатляющее и пугающее. Но благо новости о похищении ключа металла пока не появились в свободном доступе, и летающий ректор академии паники среди населения не вызвал. Приземлившись у ворот для приличия, Даниэль постучал железным молотом в дверь церемонный дворецкий, который прекрасно видел его со смотровой башни ещё издали, помедлил, прежде чем открыть, а затем изобразил вежливое удивление. Мы не ждали вас сегодня, господин Даниэль, произнёс этот долговязый говорящий богомол по имени Арчер. Судя по всему, он себя считал хозяином замка. Они его не ждали. Даниэль прошёл мимо него, не отреагировав на хамское замечание. Он хотел видеть отца. Хармстр перри пил чай со льдом в своём кабинете. При этом он листал пухлую старинную книгу и выглядел невозмутимым. "Здравствуй, папа". Даниэль застыл на пороге, ожидая приглашения. Просто так зайти к главе семьи считалось у трапери неприличным. Что случилось? Хармис с сожалением поднял глаза от книги. Даниэль заметил, что кончики его чёрных перьев начали сидеть. Ничего удивительного. Отцу было около 200 лет. Лёгкая проседь вполне нормальна в таком возрасте. А тебе не сообщили об аранье? осторожно спросил сын. Ах, ты из-за этого сюда летел, так чтоб крылья топорщится и перья во все стороны. Выглядишь как заирошенный воробей. очень вызывающе. Даниэль быстро прошёл в кабинет в бездну условности, когда его мир рушится. Да, с самого утра меня посетил заместитель министра обороны. Думал, Арис скрывается у нас в замке, но нет. Парень не так глуп, чтобы лететь туда, где его будут искать в первую очередь. Отец, ты будто бы его не осуждаешь. Поразился Даниэль. Нет, он привык, что младшему брату во всём потакают, но сейчас речь шла о самом дерзком преступлении столетия, если не тысячелетия. Он поступил недопустимо и кинул тень не только на нашу семью, но и всех магнатиров и тёмных в целом. Завёлся младший тропери, наступая на отца. Ему хотелось вырвать у него из рук эту книгу, которая интересовала Хармиса больше, чем непоправимое совершенное Арнам. Согласен. Отец почувствовал напряжение, владевшее Даниэлем, отодвинув книгу на край стола и даже чай отставил. Но что я сейчас могу с этим поделать? Отправиться на его поиски. Ждём развития событий, сын. Если Аран появится, я постараюсь его убедить. Хотя кого я сейчас обманываю, он никого не послушает. Разве что у тебя попытается найти поддержку. У меня, хмыкнул Даниэль. Мы с детства с ним спорим, а вы с мамой ему всё разрешаете. Кстати о маме. Отец поднял вверх указательный палец правой руки. Стоит пойти и с ней поздороваться, раз уж ты решил нас навестить. И он вновь потянулся к своей книге. Что там пишут такого захватывающего? Даниил почувствовал, как в нём закипает злость, но постарался её подавить. Слово отца закон. Эту властность ему удалось унаследовать, но дома не было возможности проявить. Только работа и спасала. А теперь он может её лишиться. Пусть это пока отдалённая угроза, но всё же Мама хлопотала в своей потайной комнате в полуподвальном закутке, где у нее хранились семена между посадочными сезонами. Сейчас она споро разделывала огромную тыкву, вытаскивая из нее семечки. Странное занятие для жены чопорного магнира. Но все с этим давно смирились. Матушка Эринея Трапери происходила из настолько знатного рода, что могла хоть в бусах из этой тыквы расхаживать, и общественности пришлось бы принять это за новую моду. Притом Эренея крылатой не была, но от женщины этого и не требовалось. Главная породистая колдунья, дочь мага, настолько темнейшего, что при его приближении вечные свечки гасли. «Даниэль!» Мать Наскора обтёрла руки, а закорузлая от подсохшива тыквен на высоко полотенце и кинулась сыну на шею. Как хорошо, что ты прибыл. После новостей об Ари мне так нужно с кем-то поговорить, а разве с этим чурбаном можно по-человечески что-то обсудить? У него чувства лишь к отражению в зеркале. Родители женились не по любви, как положено в благородных семьях, их сочитали договорным браком, и Даниэль находил это вполне разумным. Хорошо, что живут тёмные так долго, что вопрос продолжения рода перед ними не будет стоять ещё парочку веков. Он сам к браку точно уж не готов. Особенно глядя на сколько не подходят друг другу его родители. Мать не рассказала ему ничего нового, больше ахла и причитала, а заодно привлекла извлечению семечек из пузатого оранжевого монстра. Он собирался было обратно, особенно как начало темнеть, но Эрене слёзно упрасила остаться, хотя бы на ужин. Что ж, родительскую волю нарушать не велено. Даниэль отправился переодеваться в домашнее, чтобы потом спуститься к столу. Привычно убрал крылья, снял сюртук и рубашку, надел лёгкий джемпер и услышал как кто-то барабанит в окно. Впрочем, кто-то отпадает. Этот стук они использовали с Араном с детства. Даниэль вздохнул и пошёл открывать окно. Брат счастливо улыбнулся, иначе эту довольную гримассу и не назовёшь. Он явно гордился собой. Спасибо, что встретил, Даня. Знал, ты не подведёшь. И Аран впрыгнул в комнату.